Глава девятнадцатая Пет-Ура Было его жития в городе сорок семь дней. Пролетел над турбинами закованный в лед и снегом запрошенный январь 1919 года. Подлетел февраль и завертелся в метели.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 И в том порядке, как им самим было желательно, Турбин рад был одиночеству окна и глядел. Пет-ту-ра! Сегодня ночью, не позже, свершится. Не будет больше Пет-туры. А был ли он? Или это мне все снилось? Неизвестно. Проверить нельзя. Борис хоть очень симпатичный. Он не мешает в семье, нет, скорее нужен. Надо его поблагодарить за уход. Оширбинский. От чёрта вы знать. Вот наказание с бабами. Обязательно Елена с ним свяжется. Все непременно. А что хорошего? Разве что голос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 Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам. Тем не менее, я пойду. Пойду днём. И отнесу. Брынь, тримай. Я убийца. Нет. Я застрелил в бою. Или подстрелил. С кем она живёт? Где её муж? Брынь. Малышев, где он теперь? Провалился сквозь землю. А Максим Александру I текли мысли, но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты. Все ушли в город, торопясь кончить всякие дела до рассвета. "Если это пациент?" примянула Анюта. "Хорошо, Алексей Васильевич. Кто-то поднялся вслед за занятой по лестнице, в передней снял пальто с кожи с мехом и прошёл в гостиную. "Пожалуйте", сказал Турбин. С кресла поднялся ходенький, желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет. "Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?"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 Отъ отец Александр. Вы что же знакомы с ним? Я у него исповедовался. И беседа с светово старика принесла мне душевное облегчение, объяснил посетитель, глядя в небо. Мне не следовало лечиться, я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, неспосланное мне Богом за мой страшный грех. Но настоящий ему внушил мне, что я рассуждаю неправильно, и я подчинился ему. Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациенту и первым долгом стало следовать рефлексы. На зрачке у владельца козьего меха оказались быкновенные, только полные одной печальной чернотой. Вот что сказал Турбин, отбросив молоток.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 Он стоял перед турбиной обдажённой и подчинялся осмотру. Какаин нюхали? В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был этот. Теперь нет. Чёрт его знает. А вдруг жулик притворяется? Надо будет посмотреть, чтоб перед ней шубы не пропали. Турбинн нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный.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 Он уехал в царство Антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища ангелов ввести на этот город в наказание за грехи его обитателей, как некогда Содом и Гоморра. Это вы большевиков ангелами